Глава 83. Товарищи по несчастью. Солнечная система праздновала победу, особенно парламент, который был настроен весьма оптимистично. Они посчитали, что всё произошедшее должно послужить хорошим уроком для захватчиков. Солнечная система поднялась, и военная мощи это тоже касается. Однако и остальные не были в этом так уверены. Если бы такая атмосфера царила до начала войны, то ладно, все были взволнованы и могли грозить кулаками. и Но сейчас от подобного оптимизма может быть даже больше вреда, чем пользы. Помимо фронтовиков, штаб подметила вклад Монтянь, Кёртиса и Лисинь, все трое получили медали. Их решительность изменила исход сражения и принесла победу Солнечной системе. Но, как элитные солдаты, ребята не были в восторге от своей награды, хотя они и были ещё молоды, Каждый в этой волоске смог прочувствовать прочность другой стороны. Это победа лишь тактический успех, равно как и тактическим было отступление врага. Он выбрал не рисковать лишний раз. Следующий раунд войны будет ещё более засточенным, и как же им стоять. Прогнозы среди народа также становились оптимистичней оптимистичней. Оптимистичнее. Ман Ао и другие генералы не могли разрушить этот настрой из-за необходимости сохранить своё величие, поэтому вскоре он охватил и всю армию. Союзные силы во главе с Республикой Махи не имеют шансов. Война зайдёт в тупик, солнечная система будет бесконечно пополнять свои ряды и припасы, а врагов будет становиться всё меньше. Кое-кто даже начал думать о репарациях за вторжение. У генералов уже голова болела от такой наивности. Однако им только и оставалось, что делать всё возможное: реорганизовать войска и медленно распространить атмосферу строгости и осторожности. Об ещё одной скрытой атаке не могло быть и речи, поэтому они начали обдумывать следующий план. Во главе с Кёртисом и остальными элитные силы страны должны будут столкнуться с Империей. Тьмы. Острый нож против острого ножа, так по крайней мере не произойдёт в прошлой проигрышной ситуации. Кёртис, Лисинь, Мантянь, Джаншань, Джанчунань, Радон, Милу и другие превратились в основные силы армии Федерации Солнечной системы. Если раньше это было только концепцией, то в прошлой битве они показали свой потенциал от скрытности до выбора правильного времени для атаки это было потрясающе. Начальник отдела пребывал в очень хорошем настроении. Победа на фронте это также победа и для аналитического отдела, центром которого он является. Такую возможность упускать нельзя, нужно расширить этот результат, чтобы в будущем это помогло его дальнейшему продвижению по службе. Сяосе, ты большой талант и умеешь подбирать правильные слова. Очевидно, что эта победа счастье заслуга нашего отдела, так что напиши итоговый отчёт. Я хочу опубликовать его в штабе. с этими словами Оук посмотрел на парня, который постоянно мозолил ему глаза. Сегодня он нашел ему подходящую работу. Союсиння, несколько опешил. Командир, мы в лучшем случае выиграли время. Как это можно считать победой? Радостное лицо Оука сразу исказилось от этих слов. Однако, учитывая его статус и дедушку Союсиння на пенсии, он сдержал свой гнев. Севаса, я очень уважаю твоего деда, поэтому позволен дать тебе совет. Не думаю, что ты всемогущ, если позолоченный звон. Я видел список твоих тактических предложений, и это была полная чушь. Ты считаешь себя богом? Молодым людям стоит быть реалистами. Как ты думаешь, почему Кёртис и остальные луч наши войны до сих пор не совершили нечто подобное?» Сайсин промолчал с каменным выражением на лице и начальник аналитического отдела продолжил. Кёртис один из величайших королей. Ты сопоставим с ним? Важно знать своё место, так что для тебя лучше оттачивать своё мастерство слова. вот, я и даю тебе возможность поручайно написать этот отчёт. Так высшие чины штаба смогут запомнить твоё имя. Это помощь, которую я не оказываю всем подряд. С серьёзным тоном объяснил Олк, со нахмурился. Его не так легко было рассердить, потому что подобные эмоции бесполезны, однако он не любил общаться с идиотами. конце концов Оуку ушёл с чувством гордости, так и не услышав никаких аргументов против своих слов. Военную реформу Солнечной системы нельзя было считать провалом, однако Рим был построен не за один день. Люди подобные Оуку до сих пор служат в армии, и некоторые даже занимают весьма важные посты. Так что до дабиданы или асла на Солнечной системе все ещё расти и расти. В мирное время это не так важно, но во время войны эти яркие представители умайат отваги, Всё равно что гнилые части тела, которые могут привести к разрушению всего, если вдруг будет оказано достаточное внешнее давление. В такие моменты Сыю и надоедал его трезвый взгляд на что бы то ни было, и ему хотелось стать немножечко глупее. Ещё он завидовал Ван Джену за его ясные цели и преданность делу, за то, что тот может мужественно двигаться вперёд несмотря ни на что, а не как, откровенно говоря, у Сыю и имелись некоторые чувства к земле. Но их нельзя было назвать сильными. Жаль только, что при нынешнем хаосе путешествия по галактике стали проблематичными. Кроме того, ещё старик шантажирует свою жизнью. Другими словами, осень и был здесь, так как у него не имелось другого выбора. В конце концов, он всё же человек, поэтому даже ему приходится принимать во внимание чувства своей семьи. При этом у него имелось много мыслей о том, как можно исправить положение, однако ему была лень разбираться с идиотами. А вот такой он противоречивый человек. Не говоря уже о сине, даже вернувшийся домой Джан Шань почувствовал, что эта воцарившаяся в солнечной системе атмосфера совсем ненормальная. Все в эскадре С, осуществившие вылазку на территорию врага, были переполнены гордостью, но Джан Шань не понимал, откуда взялась эта гордость. Совершить неожиданную атаку в тылу врага и не встретить при этом достойного сопротивления это победа закономерна. Даже самые никчёмный солдаты добились бы её в подобных условиях. Так чего они все таки счастливые и довольны собой? особенно в нынешней ситуации. Враг совершил тактическое отступление, и к следующей атаке он подготовится ещё лучше. А эти не то, что не плачут, они радуются. Но и Чаншан не был последним глупцом. Если он начнёт всех переубеждать, то его, конечно, не станут избивать, даже если захотят, не смогут, но в изгои запишут точно. Жизнь в армии это командная работа во всём. Если человек не способен слиться с коллективом, то это никуда не годится. Это истина была ему известна. Джаншэн молчаливо улыбался, но всё равно не мог прогнать из сердца чувство тревоги. Эта атмосфера неправильная. Конечно, он вновь оказался рядом со своими друзьями, здесь были Кёртис и остальные. Однако касательно этой проблемы Джаншэн поговорить с ними не решался. Всё дело в разнице восприятия. Хотя и они, скорее всего, чувствуют примерно то же самое, вряд ли для них это большая проблема. Иначе говоря, радость нормальна для людей, главное быть готовыми и всё. Но Джанша не был с этим согласен, и ему очень хотелось поговорить об этом с Ван Жэном, только, к сожалению, на Дейдоре тоже побывала война, и скорее всего, у его друга сейчас совсем нет времени на подобные разговоры. Если бы Ван Жэн был здесь, всё можно было бы решить очень просто. Одни и те же слова, произнесённые разными людьми, могут произвести разный эффект. Если бы эти опасения высказал Ван Жэн, супергерой армии, он смог бы привлечь внимание. По крайней мере, это стало бы напоминанием о том, что война ещё не закончилась. не може вряд ли прислушиваются, даже несмотря на достаточно высокую должность. На данный момент в армии Солнечной системы все говорят о Кёртисе Ли Синь и даже Амантянь. Джан Шань же ещё не успел заработать влияние, ему это ещё только предстоит сделать в дальнейших битвах. Таким образом, Сею и Синя Джан Шань оба находились в подавленном настроении по одинаковой причине. Один был слишком ленив, чтобы разбираться с этим, а другой не знал, как это сделать. В то же время вторая битва была уже не за горами.